Он давно уже вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то тотчас и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так родились, чтобы быть вместе, что у япончаных нет никакого вечера в этот вечер и никаких званных гостей, что все это самые свои люди, и что он сам как будто давно уже был их преданным другом и единомышленником, и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия было почти волшебное. Ему и в мысль не могло прийти, что все это простосердечие и благородство, остроумие и высокое собственное достоинство есть, может быть, Только великолепная художественная выделка. Большинство гостей состояло даже, несмотря на внушающую наружность, из довольно пустых людей, которые, впрочем, и сами не знали, в самодовольстве своем, что многое в них хорошее, одна выделка, в которой притом они не виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству. Этого князь даже и подозревать не хотел под обаянием прелести своего первого впечатления. Он видел, например, что этот старик, этот важный сановник, который по летам годился бы ему в деды, даже прерывает свой разговор, чтобы выслушать его, такого молодого и неопытного человека. И не только выслушивает его, но, видимо, ценит его мнение, так ласков с ним, что искренно добродушен, а между тем они чужие и видятся всего в первый раз». Может быть, на горячую восприимчивость князя подействовала наиболее утонченность этой вежливости. Может быть, он и заранее был слишком расположен и даже подкуплен к счастливому впечатлению. А между тем, все эти люди, хотя, конечно, были друзьями дома и между собой, были, однако же, далеко не такими друзьями ни дома, ни между собой, какими принял их князь, только что его представили и познакомили с ними. Тут были люди, которые никогда и ни за что не признали бы япончиных хоть сколько-нибудь себе равными. Тут были люди, даже совершенно ненавидевшие друг друга. Старуха Белоконская всю жизнь свою презирала жену старичка-сановника, а та, в свою очередь, далеко не любила Елизавету Прокофьевну. Этот сановник, муж ее, почему-то покровитель япончиных с самой их молодости, председательствовавший тут же, был до того громадным лицом в глазах Ивана Федоровича, что тот, кроме благоговения и страху, ничего не мог ощущать в его присутствии и даже презирал бы себя искренне, если бы хоть одну минуту почел себя ему равным, а его — не Юпитером Олимпийским. Были тут люди, не встречавшиеся друг с другом по нескольку лет и не ощущавшие друг другу ничего, кроме равнодушия, если не отвращения. Но встретившиеся теперь, как будто вчера еще только виделись в самой дружеской и приятной компании. Впрочем, собрание было немногочисленное. Кроме Белоконской и старичка-сановника, в самом деле важного лица, кроме его супруги, тут был, во-первых, один очень солидный военный генерал, барон или граф с немецким именем, человек чрезвычайной молчаливости, с репутацией удивительного знания правительственных дел И чуть ли даже не с репутацией учености. Один из тех олимпийцев-администраторов, которые знают все, кроме разве самой России. Человек, говорящий в пять лет по одному замечательному по глубине своей изречению, но, впрочем, такому, который непременно входит в поговорку и о котором узнается даже в самом чрезвычайном кругу. Один из тех начальствующих чиновников, который обыкновенно после чрезвычайно продолжительной, Даже до странности службы умирают в больших чинах, на прекрасных местах и с большими деньгами, хотя и без больших подвигов, и даже с некоторой враждебностью к подвигам. Этот генерал был непосредственный начальник Ивана Федоровича по службе, и которого тот, по горячности своего благодарного сердца и даже по особенному самолюбию, тоже считал своим благодетелем. но который отнюдь не считал себя благодетелем Ивана Федоровича. Относился к нему совершенно спокойно, хотя и с удовольствием пользовался многоразличными его услугами. И сейчас же заместил бы его другим чиновником, если б это потребовалось какими-нибудь соображениями, даже вовсе и не высшими. Тут был еще один пожилой, важный барин, как будто даже и родственник Лизаветы Прокофьевны. Хотя это было решительно несправедливо. Человек в хорошем чине и звании, человек богатый и родовой, плотный собою и очень хорошего здоровья, большой говорун и даже имевший репутацию человека недовольного, хотя, впрочем, в самом позволительном смысле слова. Человека даже желчного, но и это в нем было приятно. С замашками английских аристократов и с английскими вкусами, относительно, например, кровавого розбифа, лошадиной упряжки, лакеев и прочее. Он был большим другом сановника, развлекал его, и кроме того, Елизавета Прокофьевна почему-то питала одну странную мысль, что этот пожилой господин, человек несколько легкомысленный и отчасти любитель женского пола, вдруг да и возьмет осчастливить Александру своим предложением. За этим самым высшим и солидным слоем собрания следовал слой более молодых гостей, хотя и блестящих тоже. весьма изящными качествами. Кроме князя Ща и Евгения Палыча, к этому слою принадлежал известный очаровательный князь Н, бывший обольститель и победитель женских сердец во всей Европе, человек теперь уже лет сорока пяти, все еще прекрасной наружности, удивительно умевший рассказывать, человек с состоянием, несколько, впрочем, расстроенным и по привычке проживавший более за границей. Тут были, наконец, люди, как будто составлявшие даже третий особенный слой, и которые не принадлежали сами по себе к заповедному кругу общества, но которых, так же, как и япончаных, можно было иногда встретить почему-то в этом заповедном круге. По некоторому такту, принятому ими за правило, япончины любили смешивать в редких случаях бывавших у них званых собраний общество высшее с людьми слоя более низшего — с избранными представителями среднего рода людей. Япончины даже хвалили за это и относились об них, что они понимают свое место и люди с тактом, а япончины гордились таким об них мнением. Одним из представителей этого среднего рода людей был в этот вечер один техник-полковник, серьезный человек, весьма близкий приятель князю Ща, и им же введенный к япончиным – Человек, впрочем, в обществе молчаливый и носивший на большом указательном пальце правой руки большой и видный перстень, по всей вероятности, пожалованный.